Глава двадцать девятая. «Мам!» — входит Руслан, и я отпрыгиваю от Данила. «А вы чего тут ругаетесь?» «А мы... Да я просто доказывала дяде Данилу, что... Ну, помоги же мне!» «Твоя мама доказывала мне, что тебе лучше в фигурном катании». «А...» Вы из тех дядь, что считают, что мальчик может заниматься только хоккеем. Точно. Вот такой дядя Данила. Да и пора ему. Проводите, тётя Ксюша. Ну вот чего он иронизирует? Не может промолчать? Провожу. А то заблудитесь в наших 50 квадратных метрах. Выхожу из кухни и сынок в спальне подталкиваю нашла то же место, чтобы отношения выяснить, не могла в коридор выйти. В прихожей жду, когда Даниил оденёт ботинки, куртку, шапку. Воротник у него задирается, и я на автомате поправляю. Глупая затея, потому что я тут же оказываюсь в сильных руках. Значит, хочешь, чтобы я к Рите вернулся? Хочу. Смотрю с вызовом. Так будет лучше для всех. Хорошо. Но если ты не приедешь на дачу, то наши игры продолжатся. Зачем? Ну, как ты там говорила, нам нужно спокойное место, чтобы вспомнить о чувствах, которые нас связывали. Данил, может, не надо? Не приедешь? Я не только буду тебя домогаться. А мы оба знаем, что устоять ты не сможешь. Я ещё и рите всё скажу. Сволочь, отталкиваю скотина. Приеду, а ты вернёшься в семью и не будешь больше изменять. Не буду. С тобой же не считается. Ты у нас как семья, почти. Да пошёл ты. Толкаю его в плечо, и он за дверь выходит. До встречи на выходных. Ага. Закрываюсь и спиной поворачиваюсь. Дышу часто, болезненно, в груди ком слёз, что наружу рвётся. Бороться. Да, я боролась за Сашу. Я хотела, чтобы он стал таким, каким я его когда-то любила. Пыталась разнообразить нашу интимную жизнь, начитавшись, что это приведёт его в чувство. А что в итоге вышло? Но если человек не хочет, разве можно его заставить? Угрозы имеют временный эффект. Вот и на него они действовали какое-то время. А когда все закончилось и мы развелись, кажется, он даже стал больше жизни радоваться. Никто ведь мозг выносить ему не будет. «Мам!» — зовет Рус, и я быстрее к зеркалу. Вроде слез не видно, а... А хвост нужно переплести. Надеюсь, он не будет вопросов задавать, потому что я не знаю, как на них ответить. Иду, малыш. Он уже в спальне протягивает мне книгу. Даже умиляюсь. Давно он не просил меня почитать. Ложусь с ним рядом и к себе прижимаю. Вот моё счастье, вот мой смысл. Остальное нужно оставить за стенами этой квартиры. Я не для того вкалываю по несколько часов в день и общаюсь со всяким развратным сбродом, чтобы похерить всё из-за секса. Да, хорошего, да, чудесного, но обыкновенного секса. Выходные начинаются в пятницу. Рита приезжает за мной на машине, и мы вместе отвозим Руслана к моей маме. Потом в магазин Где закупаем мясо, алкоголь, фрукты и овощи, всё это время я слушаю, как Данил за эти 2 дня постоянно ей звонит, написывает и чуть ли в любви не признаётся. Так, может, ну её эту поездку, предлагаю я, еле шевеля ногами, пока мы с двумя нагруженными тележками идём к кассам. Как мы вообще это собираемся съесть? Глупость. Нет, нет. Я уже всё спланировала. Ты пойми, мои родители против наших отношений. Они и тогда были против него и его семьи, так что возможности переспать у меня с ним не будет. Будут названивать, а тут я с тобой, а можно сказать, что я тебе помогаю жизнь личную налаживать, а у меня телефон отключён. Как-то нелогично. Зачем тебе ехать со мной, мою жизнь налаживать? Ну как? Ты скромная, а я тебя направлю в нужное русло. Как в анекдоте, будешь стоять над нами и руководить процессом. Рита смеётся. Да мне и самой смешно от этой картины. Только вот фантазия быстро сменяется на то, как вместо подсказок она орёт: А вместо Сергея я лежу на Даниле. Тут уже не до веселья. Чё-то ты приуныла. Природа, шашлыки, выпивка. Когда ещё будет возможность отдохнуть? Да я как бы и не устала и вообще ехать не хочу. Тем более ты вон как плохо выглядишь. К мужчине же едешь. Хоть бы накрасилась. Если он меня хочет, то пусть любой хочет. Ну нет. Мы должны всегда выглядеть на все 100. Поэтому у тебя с собой целый чемодан косметики. Конечно, не переживай. Мы из тебя красотку сделаем. Ну уж нет. Дождусь, когда Даниил с рытой уйдут поправлять свои отношения в горизонтальной плоскости и свалю. Дорога до дачи занимает минут 40. Дом у Сергея небольшой, но приличный. Очень мило, и, судя по выпеченной груди, строил он всё сам, о чём тут же и собирается рассказывать и экскурсию проводить. Серёж, давай сначала сумки разберём. Напоминаю о себе. Даже немного обидно, что вроде как мой кавалер обращает внимание только на прекрасную Риту. Ах, да, прости. Тут же бежит он ко мне и достаёт пакеты. Новые «Ну, девчонки набрали. У меня, кстати, и мясо было, ну и выпивка, пить же будем? Смущается, словно школьник. Будем, конечно, сияет Рита и идёт за Серёжей, пока я закрываю её машину и прячу ключи. Тут слышу тихое шуршание шин по снегу. И вся моя нервная система обращается в струну, по которой кто-то тихонько дёргает. Я не видела его 2 дня. 2 дня уговаривала себя, что всё делаю правильно, что просто не имею права разрушать чужую семью, а быть просто любовницей не смогу физически. И что теперь, вот он почти рядом. А меня скручивает так, словно пару мгновений назад он был во мне и сжимал моё тело. Привет, Ксюш. Привет, Данил. Рита пошла пакеты разбирать. Моя хозяйственная девочка. Кивает он мне и проходит мимо. Просто чёрт возьми, проходит мимо. Всё так, как должно быть. Но почему же горло так от обиды жжёт? Почему глаза на мокром месте? Вот он ловит Риту, вот обнимает её и целует в губы. Сергей тут же уходит в сторону, а я иду к нему, чтобы заняться делом и не смотреть. Не смотреть и не видеть. Сама же этого хотела, сама настаивала. А теперь так больно, что дерёт внутри всё. Ридка светится изнутри, столько внимания Она почти напевает, помогая мне резать и оформлять салаты. Мужчины тоже нашли общую тему для разговора. Сергей делится тем, сколько вложил в дачу и что ещё планирует построить. Кроме того, они общими усилиями замариновали мясо. Ой, Серёж, а покажи мне теплицу. Я сама недавно начала помидорами заниматься. О, конечно. Тут же соглашается Серёга, на меня быстро смотрит. Пойдёшь? Конечно. Не оставаться же наедине с Данилой, не могу. Может, вообще домой поеду. Мы идём смотреть теплицы. Сергей показывает три те посадки, она ахает и охает, оказывается, её папа давно высаживает такой же сорт. Мне дико скучно хотя бы потому, что я всё детство провела на грядках и меньше всего желаю возвращаться к этой жизни. Рита как-то быстро возвращается к мужу, ну а Серёжа не теряется, понимает, что мне здесь не сильно интересно. О, Ксюш, пойдём, я тебе спальню покажу. Трогает он меня, а я вздрагиваю, не смело улыбаюсь и иду за Серёжей. Если честно, не совсем его понимаю, но спокойно захожу в дом и поднимаюсь с ним на второй этаж. Тут не хватает женской руки. Как считаешь? Ну, есть немного. Осматриваю пустые без занавесок окна, дёргаюсь немного, чувствую на себе руки. Серёжа подходит ближе. Я так рад, что ты приехала. Врать не нужно, потому что со стороны лестницы слышны гулкие шаги. Ну, вы чего тут? Давайте выпьем за знакомство, что ли? Чувствую на себе упрямый взгляд, но даже рада, что он появился сейчас. Мне нравится Серёжа. Он милый и домовитый, и обманывать его это последнее дело. Нужно с ним сегодня поговорить. Тем более алкоголь придаст мне уверенности. Конечно, выпьем. Шагая по лестнице, уверенная, что Данил подвинется, но не тут-то было. Пролёт узкий, и мне приходится буквально протискиваться мимо. Это словно ножом по оголённым нервам. Мне нужно перестать так на него реагировать, на его запах и воспоминания о вкусе кожи. И извини. Не извиняю. Слышу почти шёпот, но не реагирую, хотя потому, что не понимаю, что он имел в виду. Выхожу в морозную свежесть на веранду, где Рита сидит в телефоне. Откладывает его, когда присоединяются все. Мясо, маринованное заранее, Данил несёт к мангалу, и пока он его жарит, Сергей развлекает нас историями со своей работы. Выходит, не очень смешно на мой вкус, но смех Риты немного пугает. Мне остаётся только поддерживать общий тон веселья, потому что чем темнее становится, тем сильнее меня гнетёт обстановка, особенно когда хмель разливается по телу и вынуждает всё чаще поглядывать в сторону Риты, что всё откровеннее смотрит на Данила. Вкус мяса я почти не чувствую, почти не ем и отдала бы многое, чтобы не видеть, как она залезает к нему на колени, целуя в щёку. Хочется что-то сделать, остановить их, но я лишь смотрю на то, как они поднимаются в спальню, которую недавно показывал мне Сергей. Ничего, если мы с тобой на диване устроимся. Поддвигается Сергей всё ближе, а я встаю, нащупываю ключи от машины. Я не уеду, конечно, но, может быть, там одной мне будет легче пережить эту ночь и то, как далёк от меня становится Данила. Ничего, Серёж, хм, обнимает он меня за талию, а я убираю его руку. Врут те, кто говорят, что алкоголь веселит он только обнажает чувства утраивает боль обиды не даёт расслабиться ни на минуту не получится у нас ничего ты извини он уже почти поцеловавший меня в щёку застывает не нравлюсь нравишься честно ты хороший просто я я другого люблю вот и призналась себе да это было и не трудно Как ещё назвать это ощущение, когда сердце рвётся на куски, когда горло сжимается от спазма, когда истерика подступает только от мысли, что Данил никогда не будет моим?